Глава пятая. Вся сила рафаобразных. На следующий день мы с Рафталией занялись магической тренировкой. В последнее время Рафталия полагается в бою исключительно на навыки и другие силовые приемы, а заклинания почти забросила. Осознав, что сейчас, вероятно, ее в плане магии обогнала даже Рафтян, она решила всерьёз поработать над собой. Разумеется, она занята лечением травм Кило остальных, а также другими мелочами. но теперь хочет поискать в магии боевую пользу. Она может легко сбивать врагов с толку, вплетая в боевой стиль иллюзии действуя с ними заодно. Порой встречаются противники устойчивые к ним, но это лишь вопрос силы заклинаний. «Что ж, давайте...» «Ага», — Рафталия принялась читать. «Как источник силы, я повелеваю. Расшифрую законы мироздания». Она использовала магию с помощью силы земли, а я проверяла, возможно ли ее успеть расшифровать и прервать. «Мой выход!» Мадракон у меня в голове самостоятельно провел анализ и подсунул контр -заклинания. «Нет, так не пойдёт. Насколько я знаю, он не может прервать магию Liberation класса. А значит, Рафталия пытается использовать Дрит. Хотя благодаря Мадракону Рафталия научилась использовать силу земли, она так и не освоила составление сложных заклинаний». «Так, стоп. Есть. Эм, я рад, что ты можешь использовать силу земли, но почему у тебя так плохо с магией?» «Простите». Рафтелия повесила голову, стадясь в собственном «Не бери в голову. Может, лучше отработаем магию Мирокидзуны?» «Вы в ней разбираетесь с нафами сама Но «Ну, более-менее. Кроме музыкальной». «Её у нас лучше всего понимает Ицки. Я знаю, что иногда эту магию можно включить просто пением, как это делает Фира, но я в этих принципах не разбираюсь». «Модракон ведь научил тебя использовать технику магических каналов». Мадракон может требовать силу от своих приспешников, а затем преобразовывать эту энергию в магию. Этот принцип использования чужой энергии очень схож с силой Земли. Если установить канал связи с надежным союзником, то можно будет полагаться на его силу, как бы вас не раскидало по миру. Наверное, это можно расценивать как сделку с дьяволом, дающую доступ к его магии. Я более-менее знаю, как работает эта техника... потому что мне про нее услужливо рассказывала паразитирующая личность Мудракона. Однако похоже, что эта техника совместима не с любым оружием. В моем случае она срабатывает только когда у меня выбрано зеркало, есть над чем работать. Да, но... Я уверен, это именно то, что нужно Рафталии. Чем больше помощников, с которыми есть магические каналы, тем сильнее и быстрее заклинания. Не будет преувеличением сказать, что эта техника совмещает положительные качества составных ритуалов и силы Земли, Судя по тому, что в мире Китзуна это знание раньше было запечатанным, ее возможности должны быть по-настоящему огромными. Вот только приемником силы могут быть только владельцы оружия мира Китзуна, к тому же получившие благословение Мадракона. «У кого я должна брать силу? Разумеется, я понимаю, что есть вы и ваши союзники, но... Я, конечно, готов делиться с тобой силой, но что-то подсказывает, что после этого урона твоей магии будет еще меньше». На самом деле моя помощь наверняка хорошо сочетается с ее магией иллюзий. Вот только если я буду подпитывать ее магию, то вряд ли смогу пользоваться своей. Так что этот вариант, конечно, существует, но меня одного на роль ее подпитки недостаточно. Рафа! Пока мы стояли и разговаривали, ко мне вдруг подбежал Рафтян и попыталась обратить на себя внимание. О, возможно, ты могла бы заручиться помощью Рафообразных. Что? На фуме сама! Рафтин родилась из волоса Рафталии, поэтому ей должно быть легко питать Рафталию энергией. Их магия проистекает из единого Источника, так что сила заклинания Рафтали наверняка дойдёт до уровня составных. Это как с квартетом Мадракона. Он ведь сам создал всех этих существ из огромных сгустков маны, а затем заставил поклясться себе в верности. Нафомисама, вы как-то называли Рафтян тёмной владычицей рафообразных, но в таком случае это звание перейдет ко мне». Темная владычица Рафталия. А что, вполне неплохо? Темная владычица, правая рука дьявола-счета. Нафуми сама! Не относись к этому так серьезно. Если ты соберешь всю силу рафообразных и научишься выплескивать ее в виде магии, то сражаться наверняка станет легче, правда? Хорошо, я попробую. Мадракон научил меня основам, так что я попытаюсь. Хотя совсем не хочу полагаться на такую силу. Вот так мы и договорились о том, что Рафталия попытается взять силу Рафобразных, чтобы с ее помощью использовать магию на манерму дракона. Э -э ладно, Рафтян, помоги мне! Рафа! Я попробую собрать остальных. Эй, Рафообразные! Рафообразные, которые находились в загоне, выслушали наше объяснение и дружно согласились помочь. Рафа! Дружно выкрикнули они, всячески красуясь перед нами. Хорошо, а теперь. Рафталия сосредоточилась, подняла руки и начала читать заклинания. Глядя на нее в одежде жрицы, я не мог не вспомнить крас. Сама по себе чтение о Мадракона — искусство несложное, потому что они основаны на текстах Силы Земли. Поскольку Рафталия знает основы, осталось лишь выяснить, хватит ли ей благословения. Поскольку эта магия требует помощников, она, очевидно, может считаться составной. Прямо сейчас помощники стоят рядом, так что все должно получиться. Надеюсь. Откликнитесь назов, мои соратники, и проявите магическую силу, которая напитает меня. Рафа! Откликнувшись на голос Рафталии, Рафообразные начали передавать ей силу. А! Рафталия качнулась вперед и едва не упала. Все хорошо? Да, но э, что-то. Рафтяну вдруг вспыхнула, взлетела, зависла над Рафталией, превратилась в крылатую накидку и наделась на Рафталию. «Из-за этого, или нет, у Рафталии появился огромный второй хвост из чистого света?» «Что это?» Нахмурившись, спросила Рафталия, окидывая взглядом накидку и новый хвост. Затем она взмахнула рукой в сторону. По пути из ее ладони вылетели три снаряда в форме шариков иньян. Немного прищурившись, приставила ладонь к обнаженной катане. Кажется, она собирается сделать что-то еще. «Пятиэлементная небесная диаграмма!» Под ногами Рафталии вспыхнула особая магическая диаграмма, предваряющая магию Повелительницы Кутенро. Несмотря на сложность этой магии, Рафталия применила ее совершенно не напрягаясь. «Восьмигранной!» Обычно этот прием занимал у Рафталии достаточно долгое время, но теперь она просто встала в стойку и взмахнула катаной перед собой. «Клинок судьбы!» Раздался приятный чистый звук, оставленная мечом линия резко расширилась. «Что-то это совсем не то, чем пользовался мадракон. Весь смысл был в том, чтобы тратить полученную энергию на магию. Почему ты вместо этого используешь прямо «А, Да и правда. Просто я чувствую внутри себя странную силу. Она рвется наружу, но я не совсем понимаю, как сделать из нее заклинание. А вот оно что. Ну, если этой силой можно пользоваться, не зачитывая длинных текстов, то это наверное неплохо. Я подошел и ощупал световую накидку Рафталии. А, я не сразу заметил, но у нее есть капюшон. который выглядит как голова Рафтян. Я расправил его и надел на голову Рафталии. Интересно, это сама Рафтян? О, глаза на капюшоне посмотрели на меня. Ну и чудеса вытворяет Рафтян. Не думал, что она такое умеет. Что касается хвоста, то он какой-то странный. Такое чувство, будто он сделан либо из заплотненного воздуха, либо из сгустившейся маны. Попробую все таки использовать магию. Прямо на мне. Есть. Рафталия вновь сосредоточилась... и прочитала заклинание, которым ее научил Мадракон. «Приди, сила наводящей иллюзии, и через истинную силу истребляющего колдовства обратись миражами для врагов моих. Повелительница повелевает, утопись всех врагов в море иллюзий. Мадракон, наслоение фантомов!» Магия Рафталии сработала успешно, и вокруг меня появилось множество силуэтов, наполовину растворенных в тумане. Видимо, это и есть фантомы. Кстати, так получилось, что я до сих пор никогда не был мишенью магии Рафталии. Зато я присутствовал на иллюзорной битве повелительницы из прошлого и женщины-лисицы. Прямо как в тот раз воображение рисовало мне в тумане какие-то образы. «Рафа! Нафами сама! С вами все в порядке?» Вокруг появилась целая армия рафтянок и две Рафталии. Хм, и правда сильная иллюзия. Все хорошо, Рафталия, хотя иллюзия довольно мощная», — ответил я. «А Нафами сама?» «Я не там». «Чего? Эти рафталии существуют только в моем помутнённом сознании?» «Хм, интересно. Заклинание «Тленная материя», которая рафтён применяет с моей помощью, ощущается также. «Я отношусь к этой магии легкомысленно, но она кажется крайне опасная». «Понятно. Просто эта магия позволяет проецировать сложные наваждения», — сказала рафталия, когда туман вдруг частично развеялся. «Похоже, в этом режиме тебе доступны очень сильные иллюзии». «Да». Пока рафообразные рафтян делятся со мной силой, все заклинания применяются очень быстро, хотя по силе не уступают составным. Если она во время первой же тренировки показывает такие результаты, то техника мудракона достойна уважения. Кроме того, я выяснила еще одну вещь. Рафтали указала пальцем на свой огромный световой хвост. Похоже, этот хвост умеет впитывать магию. Полагаю, если закрываться им от заклинаний, он впитает в себя часть их маны. То есть это аналог абсорбу Матайосу? Абсорб — это уникальная геройская магия, доступная только Матаясу. С ее помощью он может впитывать копьем вражеские заклинания и превращать их в свою ману. Трудность только в том, что во время действия абсорба ему нельзя сходить с места, или эффект прервётся. Однако рафталий хвост двигаться не мешает. Полагаю, что с другой стороны абсорб наверняка эффективней. Но если рассматривать хвост как упрощённую версию, не ограничивающую мобильность, то это всё равно солидная прибавка к защите. «Да, я думаю, эти способности похожи друг на друга. Но хотя от этой силы много пользы, я не совсем понимаю, откуда взялись накидка и хвост». «Я тоже. У Модракона они не отрастали. Скорее всего, это следствие того, что силы из Рафталии делятся именно рафообразные. Они все наследники твоей сущности. Возможно, это следствие того, что ты собираешь вместе однородную силу. Может, уточним их или Лирата? Если честно, я не хочу знать правду. Но она может оказаться полезна в грядущих битвах». «Я понимаю, но... Так, сначала отключу магию». Рафталия остановила магические потоки, он окончательно развеялся, накидка световых световые хвост тоже пропали. «Рафа!» Рафтян приняла прежнюю форму и села на плечо Рафталии. «Рафа!» Остальные рафообразные устало расселись на земле. «Хм, видимо тут работают такие же принципы, что и у вселения Грасс в Селдино. Скорее всего, это близкие явления». Можно сказать, что Рафтян собрала всю силу рафообразных и принудительно влила ее в меня по принципу силы откровений. Хм, с другой стороны-то можно рассматривать как своего рода режим форсажа для Рафталии. Судя по всему, рафообразные сильно устают от того, что делятся с тобой маной», — прокомментировал я. «Думаю, эту способность лучше всего беречь как козырь. Как видите, она открывает доступ к сильным умениям». «Да, но твоя неопытность в магии никуда не исчезла, поэтому продолжай тренироваться». «Поскольку рафообразные быстро выматываются, в следующий раз планирую занятия с расчетом на подпитку от меня или Рена». «Есть». «Тем временем к нам подошел Руфт. Разве он не должен помогать Мэлти в замке Момору?» «Я слышал голос Рафталии, который просил поделиться с ней силой». «А, значит Руфт достаточно сильно связан с рафообразными, чтобы тоже слышать призыв». «Да, я упражнялась с магией параллельного мира. Причем получилось на удивление неплохо. все таки магию Мадракона нельзя недооценивать». Недаром он магический дракон, хоть и больную на всю голову. Я объяснил Руфту, как работает новый режим Рафталии тот сначала понимающий кивал, но затем озадачился. Судя по рассказу, это похоже на Astral Enchant. А, и правда. Вспомнил я: Астрал Enchant это способность, которая временно наделяет конкретного человека огромной силой. Вот только для нее нужно благословение повелительницы и барьер камня воли Сакуры. Нам, как героям, она недоступна. Однако в теории с ее помощью можно собрать уровень и силу союзников в каком-то одном бойце. Действительно общий принцип схож, разве что Астрал собирает силу добровольцев с помощью Свято и Барьера Камня Волю Сакуры. «Может, это и есть Астрал Энчант, который сработал из-за того, что мы в деревне?» — спросил я у Рафтян. «Рафо?» «Нет, недоумевающая мордочка — это не ответ». «Почему бы просто не проверить, как эта техника работает в другом месте?» — предложил Руфт. «И правда». Нафуми сама, я прекрасно понимаю ваше желание оставить опыта. Но что? Это ведь очень полезная сила, скорее всего, доступная только тебе. Наверное, мне трудно смириться с мыслью необходимости рафообразных. Опять ты за свое? Какая же ты упрямая? Это ужасно. Меня назвал упрямой Нафуми сама. Рафталя расстроенно опустила плечи. Ладно, давайте попробуем снаружи деревни. Рафаобразные, вы готовы? спросил Руфт. Рафа! Судя по бодрому отклику, Рафообразные уже успели более-менее отдохнуть. Итак, мы вышли за пределы деревни, чтобы снова испытать усиливающую магию Рафталии. В результате выяснилось, что она доступна везде. Однако вскрылась и сложность. Без Рафтян этот режим включить нельзя. Другие Рафообразные не могут ее заменить. «У тебя такой замечательный новый хвост, Рафталия!» Завистливо высказался Руфт. «Это точно. А ее накидка напоминает мне Кигуруми, только с открытым лицом». «Ваши слова меня совсем не радуют», — заявила Рафталия и натянула капюшон на лицо. Видимо, она совсем не против ходить с лицом Рафтян. Кстати, когда она так делает, глаза Рафтян помогают ей искать и анализировать цели. К тому же она позволяет видеть души. В целом, новая магия — это уникальная сила Рафтали и Рафтян, которой они могут пользоваться где угодно».